Его взгляд скользнул по зажатой в руке программке. Одно имя в ней было напечатано несколько крупнее всех остальных. Ольга Стормер. Вот, значит, как она назвалась. «Строишь из себя звезду, а, милочка моя? И небось еще неплохие деньжонки загребаешь. Похоже, и думать забыла, что тебя когда-то звали Нэнси Тейлор, смею заметить». «Интересно. Интересно знать, что ты скажешь, если Джек Левит напомнит тебе об этой маленькой подробности». Упал занавес, возвещая конец первого акта. Зал наполнился горячими аплодисментами. «Ольга Стормер – прекрасная драматическая актриса, чье имя всего лишь за несколько лет стало известно каждому».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 В ее голосе прозвучали горечи нотки усталости. Девушка, которая и пребывала в нем до тех пор, пока этот черный ворон не вызвал ее к жизни. «О, так значит, я, Денни, это я!» «Это, несомненно, означает шантаж?» Она кивнула. «Несомненно, причем человеком, который изучил это ремесло досконально». Денахан нахмурился в раздумье.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 «Это в какой-то мере лишит оружия этого типа!» О помолвке актрисы с сэром Ричардом Эверардом, членом парламента, было объявлено несколько недель назад. «Я обо всем рассказала Ричарду, когда он предложил мне выйти за него». «Право слова вы поступили весьма предусмотрительно», — восхищенно проговорил Деннахан. Ольга слабо усмехнулась.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 Ольга покачала головой. Очень маловероятно. Он слишком большой трус, чтобы впутываться в преступление. Казалось, ее собственные слова поразили ее. Трус. Интересно, нельзя ли нам как-то сыграть на этом? Если Ричард возьмется встретиться с ним и припугнет, предложил Дэнахан. Ричард против него слишком изысканное средство.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 Охваченный внезапным подозрением, он спросил, «Это не твоя хозяйка?» Ответ, произнесенный ею, механически кое-что прояснил для него. «Да, это ее подруга-актриса, если, конечно, их можно назвать подругами, когда они царапались, как кошка с собакой, как раз сегодня вечером опять повздорили». «Ловушка!» Теперь ему стало ясно. «Где твоя хозяйка?» «Ушла минут десять назад». Ловушка, и он попался в нее как баран. Хитрая бестие, это Ольга Стормер. Она избавилась от соперницы, а отвечать за все ему. Убийство, Боже правый, людей за это вешают, а он не виноват, не виноват. Чуть слышный шорох вернул его к действительности. Малышка горничная бочком пробиралась к двери.